Он задирает подбородок и с ухмылкой смотрит на весь наш ряд. «Вы поймите меня, ребята. Не хочу вас обидеть, но на хрен мне это нужно? Я не меньше вашего хочу отсюда выйти. Мне задираться со старой стервятницей так же опасно, как вам». Он ухмыляется, подмигивает и большим пальцем тычет Хардинга под ребра, Мол, разговор окончен, и не держите на меня зла. Но тут Хардинг ему говорит. «Нет, тебе, мой друг, гораздо опаснее, чем мне». Хардинг опять улыбается, проказливо косит глазом, как норовистая кобыла, и, кажется, даже шею выгнул, сейчас взбрыкнет. Все передвигаются на одно место вперед. Мартини... Выходит из-за рентгеновского экрана, застегивая рубашку. Он бормочет. Не поверил бы, если бы не видел своими глазами. А Билли Бибит становится на его место за черным стеклом. «Тебе опаснее, чем мне», — снова говорит Хардинг. «Я здесь добровольно, непринудительно». МакМёрфи не произносит ни слова. У него все тоже же озадаченное выражение лица. Что-то вроде не так, но что он понять не может. Он сидит, смотрит на Хардинга, озорная улыбка сходит у Хардинга с лица, и он начинает ерзать от того, что МакМёрфи смотрит на него так странно. Потом сглатывает и говорит, «Вообще-то у нас в отделении совсем немного народу лечится принудительно, только Скандлан и, кажется, кое-кто из хроников и ты». Да в больнице таких немного, совсем немного. И останавливается. Голос его глохнет под взглядом МакМёрфи. МакМёрфи помолчал и тихо говорит. «Ты блешьешь?» Хардинг мотает головой. Вид у него испуганный. МакМёрфи встает и говорит на весь коридор. «Вы мне брешете?» Никто не отвечает. МакМёрфи расхаживает вдоль скамьи и ерошит густые волосы. Он идет в самый конец очереди, потом в сначала к рентгеновскому аппарату. Аппарат шипит и фыркает на него. «Ты, били ты-то на принудительном, черт возьми!» Билли спиной к нам стоит на цыпочках. Подбородок его на черном экране. Нет, говорит он в аппарат. Так зачем? Зачем? Ты же молодой парень. Тебе в открытой машине кататься, девок обхаживать. А это... Он опять взмахивает рукой. На кой тебе это сдалось? Билли не отвечает, а МакМёрфи поворачивается к другим. «Скажите, зачем вы жалуетесь, вы целыми неделями ноете, как вам здесь противно, как вам противна сестра и все ее пакостные штуки, и оказывается, вас тут никто не держит? Кое-кого из тех стариков, я еще могу понять, они ненормальные, но вы-то, конечно, таких не на каждом шагу встретишь, но вы же, какие вы ненормальные!» «Никто с ним не спорит, он подходит к Сэффелту. Сэффел, ты с тобой что?» «Да ничего, кроме припадков, черт возьми. Мой дядя закидывался так, как тебе не снилось. И вдобавок дьявола видел в натуре, но в сумасшедший дом не запирался. И ты бы мог так жить, если бы смелости хватило?» «Конечно!» Это Билли отвернулся от экрана, в глазах слезы. «Конечно!» — кричит он снова. — Если бы мы были смелее, я бы вышел сегодня, если бы смелости хватило. Мать и мисс Гнуссен, старой приятельницы, меня бы выписали до обеда, если бы я был смелее. Он хватает со скамьи рубашку, пытается надеть, но у него дрожат руки. В конце концов, Он отшвыривает ее и снова поворачивается к МакМерфи. «Думаешь, я хочу здесь оставаться? Думаешь, я не хочу в открытой машине с девушкой? А над тобой когда-нибудь смеялись люди?»